Она повела себя гораздо лучше, чем ты. Она нехотя кивнула, и мы помянули Пинуччу добрым словом. Под конец Лила, испустив тяжкий вздох, сказала. «Ладно, на пляж я завтра не пойду, а послезавтра вместе со Стефано вернусь в Неаполь».